311. Особая наука — уметь найти разумное отношение к разным предметам. Такое отношение рождает истинное понимание братства. Сохранение сокровенных понятий покажет развитие сознания.